Глава 4. Сомелье был уже пожилым лордованцем, явно из южан, эдакий представительный седовласый аристократ. Разговаривая, он слегка сглаживал раскатистые эр и растягивал ударные гласные. К пашентийским устрицам хорошо подать маскадади. выделки живых ягод. Полусухое, белое, дает приятное пряное послевкусие. Мира сидел на роскошном стуле прямо, не касаясь спинки, и с интересом смотрел в карту Вин, разложенную перед ним. Его морщинистое лицо, с характерным для северянина широким носом и тонкими губами, производило впечатление лика каменного башка, одного из тех, что находили на старых планетах после гибели примитивных цивилизаций. Старый лордованец никогда не омолаживался, никогда не делал пластических операций, его естественные желтые зубы служили предметом насмешки всей семьи. Ютгар с любопытством рассматривал обстановку шикарного ресторана при гостинице, старательно избегая взглядом дядю. Он чувствовал себя очень неуютно среди этой роскоши. Стол был накрыт на три персоны, и серебряная посуда смотрелась изысканно на светло-серой скатерти с тонкой ручной вышивкой по краю. За соседними столиками сидели люди высшего общества. И потому, как они умело обращались с тремя вилками, Ютгар сделал вывод, что весь этот затейливый антураж для них такое же естественное окружение, как для него курсантское столовая на Фобосе. Каждый столик был отделен от соседнего чем-то вроде воздушной ниши, которая приглушала звуки. Здесь без стеснения можно было побеседовать тет-а-тет, -а, -тет, а приятная легкая музыка либо подавалась на Лоцман по общественной ком-линии, Либо звучало из крохотных динамиков, встроенных в контуры круглой крышки стола. Потолок заведения терялся в ушине, и рассеянный свет падал из огромных светильников, плававших по самым куполам в воздухе. Окон в ресторане не имелось. Само заведение располагалось на одном из подземных этажей. Вместо них красовались шикарные посвеченные витражи с изображениями самых разных сцен охоты. Насколько Ютгар был знаком с историей Лордаваны, сцены этой взяты из той древней пары планеты, когда интеграции между государствами не существовало и в помине, и первые поселенцы, высадившиеся на Лордавану, осваивали незнакомую планету, сражаясь с дикими зверьми, заполнявшими леса. К примеру, на одном из витражей был изображен легендарный Сатаваль Узга, разрывающие руками гигантское тело рогатой змеи. У каждого народа обязательно есть свои излюбленные герои, совершившие невероятные подвиги и прославившиеся в веках. Но Ютгар немного разбирался в том, как рождаются подобные легенды. К фрикасе из белого мяса осати. лучше всего подать сладкий банет асуаджи девятого года, с реки Ноггор. Но после Маскадии... Банет будет оставлять горковатое послевкусие», – расслышал Ютгар лекцию Самилье. «Предлагаю поменять блюдо местами. Сначала заказать фрикосе дикой птицы, а уж потом устрицы. Маскади после банят, приобретет особый острый привкус, как от пряностей». Мира сдержанно кивнул. Для него, возможно, такой обед не представлял собой ничего особенного». Ютгару уже впервые доводилось посещать подобное заведение. Когда Санта проводил его прямо сюда, то он подумал, что третье место именно для Бикаэльца. Но, как ни странно, Санта раскланялся с Мира и удалился в Освоясье. Теперь они сидели напротив. И кто бы там ни собирался присоединиться к ним, дядя явно не намерен был ждать его. Судя по тому, как Мира выбирал блюда и вина, Он и в самом деле был настоящим гурманом, как о нем рассказывал отец. И если он этим обедом желал произвести на Юдгара впечатление, то у него ничего не вышло. Юдгар старательно перебрал собственные ощущения. Ничего. Ни зависти, ни восхищения. Он просто хотел есть. И ему было совершенно все равно, что подадут. Не соленую яичницу с куском черстого хлеба. Или фаршированные орехами и яйца ящерицы силтачи. в молочном соусе. — но десерт могу предложить? Мира сделал едва заметное движение бровью. И Сомелье повернулся к Ютгару. — Что будет пробовать ваш юный друг? — Все то же самое. Ютгар пожал плечами и преувеличенно вежливо улыбнулся старому Сомелье. — А еще лучше минеральную воду в бокале. Лордоварец кивнул и отошел от стола. — Ты очень сильно его оскорбил. — Наставительно заметил Мира едва слышным шепотом. Минеральную воду ты мог заказать ее у официанта. А откуда мне знать? Я никогда раньше не обедал в таких роскошных ресторанах. Если его самолюбие так пострадало, я могу оставить ему пару эталонов в качестве чаевых. Ютгар сделал невольное движение рукой, на котором находился Банкос. Тем самым ты оскорбишь его еще больше. Мира укоризненно покачал головой. Самилье не принято давать чаевых. Он не официант. Он высококвалифицированный специалист по винам и крепким алкогольным напиткам. Он приносит своему заведению до 40% прибыли и платит ему соответственно. Если ты хочешь его отблагодарить, то можешь оставить некоторую сумму для него у официанта или перевести ее на счет заведения. Но эта сумма должна быть раз в 10 больше, чем чаевые. Иначе это будет просто подачка. Ютгар скривил рот. «Ну, прошу прощения. Таких денег я пока не заработал». «Еще заработаешь», — пообещал Мира. Вернулся официант, неся фрикасе, и следом подошел Сомелье, везя на тележке в специальной подставке пузатую черную бутылку. Откупорив ее, Сомелье капнул в специальный бокал и попробовал сам. И только после этого немного налил в бокал Мира. Старик попробовал, одобрил. И Сомелье принялся все так же неторопливо переливать вино из бутылки в небольшой пузатый графинчик, подсвечивая струю пламенем свечи. Весь этот ритуал занял не меньше пяти минут, а Ютгуру все не терпелось приступить к еде. Он не понимал, по какой такой причине этот Сомелье не оставил вино в бутылке. И уж тем более озадачился, когда старый лордованец, пожелав приятного аппетита, увез бутылку на том же самом столике, оставив немного вина на дне. «Зачем все это?» «Это называется декантация», — терпеливо пояснил Мир. «Перед употреблением вино должно подышать, набраться кислороду, приобрести вкус». Он взял в руки бокал, поднес к носу, понюхал, затем промокнул губы и только после этого сделал маленький глоток. Йодгар взял свой бокал и отхлебнул из него едва ли не половину. Он не причислял себя к тонким ценителям вин, Но букет его впечатлил. Совсем не похоже на то третьесортное пойло, которое подавалось в забегаловках старого города, где он любил просиживать со своими друзьями еще до летной академии. Тогда он считал свою семью достаточно обеспеченной. И только сейчас, глядя на шикарную обстановку, начал понимать, какова разница между обеспеченностью и реальным богатством. Его оба отцу пришлось выложить месячный заработок за обед за этим столом. А мы что, кого-то ждем? Юдгар отправил в рот сразу несколько кусочков мяса и вилкой ткнул в сторону пустого места. Лицо мира нисколько не изменилось, но вот взгляд. Похоже, старый лордованец уже жалел, что пригласил своего неотесанного родственничка в такое приличное заведение. — Да, ты должен познакомиться кое с кем прежде, чем я возьму тебя на работу. — Ага, значит, все-таки работа. Это уже интересно. Юдгар залпом допил вино из бокала и не успел опомниться, как из ниоткуда возник официант и снова наполнил его. Откровенно говоря, я не ждал, что меня... — Только не думай, будто я на старости лет принялся заниматься благотворительностью. Скупо усмехнулся Мира. Взгляд серо-голубых глаз сразу стал ершистым и холодным, как раковина морского ежа на берегу Северного моря. «Я возьму тебя на работу с условием. Ты должен пройти испытательный срок и не надейся получить даже малейшего снисхождения. Если ты попытаешься воспользоваться своим положением родственника и не станешь добросовестно исполнять прямых обязанностей, то я тебя немедленно уволю без всякого выходного пособия». — Можешь потом жаловаться, хоть во все суды и лордованы. Мира качнул рукой с бокалом вина. Но не думаю, что тебе это сильно поможет. Юдгар Ютгар кивнул. Такой разговор его устраивал куда больше, чем за унывные беседы старшего братика. От них, по крайней мере, не веяло надменностью. Каждый оставался на своем месте. Мира просто хочет иметь при себе преданного человека. — А почему, собственно говоря, этот старый хрыч решил, что Ютгар будет ему предан? — И почему же вы, дядюшка, решили, что я вам подхожу? — Потому что у тебя в голове меньше глупостей, чем у твоего отца. Я прекрасно знаю, что обо мне говорил Легас, и какими словами он отзывался о моих деловых качествах. — Твой отец, Ютгар, был неудачником. Старик отправил в рот кусочек мяса и запил его крохотным глотком вина. Он молчал почти тридцать секунд. И Ютгару уже стало казаться, что он никогда не дождется продолжения разговора. «Он не умел наслаждаться жизнью», — пояснил Мира, снова отставляя бокал. «Он хотел слишком многого и никогда не был доволен тем, что имеет. Он всегда старательно считал деньги в чужом кармане и завидовал тем, кто преуспел больше его». Март такой же. Именно поэтому сейчас за этим столиком со мной ты, а не он. Мне нужен хороший личный пилот на скиммер, а не кабинетный работник, воображающий себя хорошим пилотом. Юдгар едва не подавился мясом. Неужели же Мира и в самом деле возьмет его пилотом? Неужели, наконец, появится возможность летать? Правда, сначала придется пройти курс дополнительной коррекции по пилотированию воздушного судна в условиях гравитации и атмосферы Лордавана. Но, как он рассчитывал, это не займет много времени. Пару дней на освоение материала и еще неделька на отработку навыков. Я согласен. Когда мне приступать к своим обязанностям? Пилот мне нужен прямо сейчас. Ютгар недоуменно поднял брови. Вот Как? «Даже никаких курсов?» «У меня много дел, а инфосеть не всегда является хорошим средством сообщения», неторопливо пояснил Мира. «Вопросы, которые мы вынуждены решать ежедневно, слишком важны, и полагаться на шифрованные ком-линии я не могу. Тем более, что любой талантливый хакер без особого труда вскроет шифровки, если ему заплатят конкуренты. Поэтому иногда в кананте...» Требуется мое личное присутствие. И Юдгар кивнул. Коннанта финансовый и деловой центр Игорьены. Там и его отец работал в свое время. Затем осторожно поинтересовался. А что случилось с предыдущим пилотом? Я его уволил посмертно! Невозмутимо ответил ордоманец, отпивая из бокала. И Юдгар устало не по себе. И дело было даже не в самом факте. а в том, каким тоном об этом было сказано. Несмотря на вполне комфортную температуру, царившую в зале, по его спине побежали мурашки. «Это естественный риск», — пояснил Мира. «За него будешь получать сверхустановленные ставки. Об условиях найма подробнее поговоришь с Токлидди, моим шефом службы безопасности. Предупреждаю, если он станет задавать тебе вопросы, не лги. Он пси-вампир». Он с легкостью угадает твои истинные желания. И если будешь лгать, эту работу ты не получишь. Но почему, собственно, я? Не думаю, что на все лордования не нашлось опытного гражданского пилота, который бы мог занять такое место. Вот именно, что гражданского. Таких хватает. А ты у нас без пяти минут военный. Я, кстати, уже успел переговорить с Сотниковым. Так что в курсе твоих проблем». Ютгар почувствовал, как к лицу приливает кровь. Он хмуро усмехнулся. «Могу себе представить, какой отзыв он дал!» В его голосе прозвучало столько горечи, что он и сам от себя не ожидал. «Перед самым отлетом у меня с ним был очень неприятный разговор». «Напротив!» Мира осторожно оставил тарелку с остатками фрикасе и откинулся на спинку стула. Тут же возник официант, поменял блюдо. Следом же явился Сомельея. Первоначальный ритуал с переливанием вина и нюханием пробки повторился в точности до последнего движения. И все это время Ютгар терпеливо молчал, выжидая момента. «Напротив», — повторил Мира, когда они наконец снова остались одни. «Сотников очень положительно характеризовал тебя. К тому же о тебе неплохо отзывается офицер Ститтов. Да и куратор вашей группы тоже признал, что ты один из лучших курсантов Фобоса. Это заявление озадачил Ютгара еще больше. он ты привык думать, что начальство считает его совершенно никчемным во всех отношениях. Итак, будем считать, что договоренности мы достигли. Теперь то, что касается твоего поведения. Я знаю, что у тебя большие проблемы с дисциплиной. Поэтому повторю для особо одаренных. Поблажек не жди. Малейший промах, и ты уволен. «Недовольство со стороны одного из моих телохранителей?» «И ты уволен!» «Опоздание, пьянка, наркотики!» «Результат все тот же!» Неожиданно он скинул голову. «Точно приветствую кого-то!» Ютгару невольно пришлось обернуться. К ним через весь зал шла Бикаэлка. Огромного роста женщина. Прекрасно сложенная фигура. В сером свободном комбинезоне. Двигалась грациозно и медленно. даже расслаблено. Ютгар моментально ценил пластику этих движений. Ее смуглое лицо, покрытое затейливой вязью татуировки, было невозмутимо и бесстрастно. Точно ничего в жизни не могло вывести ее из себя. Ютгар мысленно сделал запрос по инфосети. Лосман просканировал рисунок татуировки и выдал первоначальные данные. Женщина принадлежала к касте воинов по роду. У ее матери было семеро мужей, И Бекаэлка родилась от третьего. У нее также есть еще одна старшая сестра, не две сосестры, а также трое собратьев. Еще информация гласила, что в полувозрелом возрасте она прошла инициацию с первого же раза, убив Дорикса. А сейчас на ее счету жизни более 170 существ с разных планет и 18 с блеском выполненных заданий, самых сложных. Прочие не в счет. Вот черт! «Если ее шея и скулы так разрисованы метками послужного списка, то что могло таиться у нее под одеждой? И сколько ей, интересно, лет? Под сто? Они же живут гораздо дольше людей, почти не старее». Бикаэлка подошла вплотную, и только теперь Ютгар осознал, насколько она велика. В ней было не меньше двух двадцати. И сейчас, сидя на стуле, он как раз дотягивал ей макушкой до пупка. «Знакомься, Дхази, это Юдгар», – представил Мира. Бикаэлка медленно опустилась на третий стул и лишь бросила скользящий взгляд по бывшему курсанту. Юдгара это не смутило. Тем не менее, чтобы не нарваться на лишние неприятности, он уставился в тарелку, делая вид, что устрица его занимает куда больше этой дамочки. Но сам, краем глаза, продолжал разглядывать Бикаэлку. И сине-черные волосы наемницы были заплетены шестипрядным способом. Очень сложное плетение. Коса достигала ягодиц. И по всей длине в нее были вплетены острые спицы, называемые коветтами, на которые нанизывались различные побрякушки, вроде серебряных или золотых бус и бисеринок. Выглядело эффектно. Но Ютгар знал, что такая коса в бою может превратиться в дополнительное оружие и весьма эффективное. Ей можно захлестнуть шею противника, чтобы придушить или сломать позвонки. А можно и хлестким ударом выбить глаза. Чем старше становится Бикаэлка, тем больше украшений она имеет право носить. Что-то вроде законов статуса. И, кстати говоря, нужно иметь нехилые шейные мышцы, чтобы таскать на себе 8-10 килограммов лишнего веса. «Все готово», — сообщила Дхазия Мира. Короткий отрицательный жест, и возникший было рядом с ней официант снова растворился в воздухе. Понятливый малый. «Итак, кого возьмешь?» — спокойно поинтересовался Мира. Забела и еще четырех прибывших сегодня». «Видимо, речь шла о тех самых бикаэлках, которых он видел в салоне третьего класса», — сообразил Юдгар. «А что с Сантой?» «Он слаб, но годится». «Слаб?» юлгар чуть не подавился устрицей, закашлялся. Дхази, даже не удостоив взглядом, только протянула руку и слегка шлепнула его по спине. юлгар едва не врезался лицом в тарелку. Но Дхази словно и не заметила. Если этого задохлика со стула сносит единственным шлепком, то это его проблема. «Его тестировали на полигоне?» продолжала выпытывать Мира. «Да, по заключению Сержео...» У него замедленная реакция, но я думаю, это не совсем верно. Санти лишь не хватает опыта. Мне нужно протестировать его лично. «Как? Проведешь инициацию?» «На зрелость?» «Нет, он уже половозрелый самец». Тхазия скривила красивые полные губы. «У него уже есть двое детей. Щенок и девчонка. Разве ты не видел у него шрама на щеке?» «Возможно, его следовало бы инициировать как... Э, как воина», – задумчиво проговорил Мира, не спускаясь бекоялки и внимательный глаз. Густые черные брови, над которыми весь лоб был изрисован мудреной татуировкой, дернулись и замерли в удивлении. «Все-таки эта красавица не такая уж хладнокровная, как казалось на первый взгляд, и у нее в душе присутствуют эмоции. Он никогда не сможет стать воином». «Но он уже воин!» Мягко, но в то же время с нажимом напомнил Мира. Татхазия отрицательно покачала головой. Золотые бусинки на косе приглушенно забрякали. «Ты знаешь законы Бекаэлы. Самец не может стать воином. Но он лишь наполовину бекаэлец. Мира не терял спокойствия. Но, похоже, этот разговор начинал его утомлять. Его воспитывали люди. Вот пусть и живет по людским законам». «Я не считаю его бекаэльцем. Он может стать хорошим воином, но не воином-бекаэльцем. Он незаконнорожденный. Он бастард. Но он хочет быть инициированным. Он хочет вступить в касту. Сделайте исключение. Пусть он пройдет инициацию болью. Если он не выдержит испытания, вы ничем не рискуете». «Это невозможно. Самец не может быть воином. Таков закон». Возоладила, Не может, не может!» У Ютгара в душе на миг даже проснулась мужская солидарность, хотя он совсем не знал Санту. Но твердолобость и узость мышления вряд ли можно отнести к личным достоинствам. А Дхазия, похоже, обладала и тем, и другим в избытке. В конечном итоге это может сделать ее очень неуязвимой. Словно ощутив его мысли, Дхазия вдруг повернулась. Юдгар так и замер на месте!» Точно испугался, что она сейчас всадит ему в челюсть железным кулаком. «Ты обещал сделать для меня одно дело, Мира. Ты не забыл?» «Да, это он», — подтвердил Мира. Ни один мускул на ее лице не двинулся, но выражение вдруг странным образом изменилось. Теперь в ее глазах скользнуло нечто вроде разочарования и отвращения. «Я ошибалась», — медленно с расстановкой произнесла она, отворачиваясь. Юдгар напряженно размышлял, пытаясь понять, что происходит, но ничего пока не понимал. Весь этот диалог имел какой-то подтекст? Но какой? Я возьму его в качестве личного пилота, сухо сообщил Мира. Его серо-голубые глаза сузились. Он весь внутренне напрягся, и Юдгар отлично это почувствовал. Между ними сейчас происходил какой-то неясный для его понимания поединок. И его судьба, насколько он осознавал, зависела от того, кто из них одержит победу. «Я против», — также сухо произнесла Тхази. «Ты его не знаешь и не хочу». Ее пухлые, обманчивые детские губы сложились в презрительную улыбку. «Мне достаточно его видеть. Здесь принимаю решение я. Я твой работодатель. Ты сделаешь все, как мы договорились». «У Тхази было такое лицо...» Точно она собиралась сцепиться Мира в горло. Если бы это произошло, Юдгар представлений не имел, каким бы образом он сумел спасти старого лордаванца. Но все же она потому и была опытным воином, что умела владеть собственными эмоциями. Она поднялась и бросила, не глядя на курсанта. «Следуй за мной!» «Ступай за ней!» Мира кивнул, его черные глаза блеснули. «Она покажет тебе твой номер!» «Пока будешь жить в нем!» «Хорошо», – кивнул Юдгар, поднимаясь. «Он так и не успел нормально поесть, но ему уже было не до этого». «Что-то здесь не так. Что же они задумали?» Юдгар молча шагал за Бекаэлкой, стараясь не отставать. Дхазия шла быстро, размашистым и в то же время неторопливым шагом, но при ее длине ног поспеть за ней было непросто. «А может и не так быстро», – поинтересовался Юдгар. «Умолкни, щенок!» – прошипела Бекаэлка, даже не обернувшись. Они проходили по вестибюлю гостиницы, когда впереди показался Санта. Он шел уверенно и свободно, но вот его взгляд натолкнулся на фигуру Тхази, и в нем словно что-то сломалось. Ютгару даже показалось, что гигант стал ниже ростом, да и во всей его фигуре вдруг появилось что-то заискивающее подобострастно. Юдгар удивился. Санта был выше Дхазии сантиметров на тридцать, шире в плечах, в нем ощущалась небывалая мощь. Ах, ну да, как же он мог забыть? Она же говорила с мирой именно о Санте. Этот парень просто боится, что Дхазия не возьмет его на какое-то задание. Ну вот и... Ты. Бикоэлка даже не удосужилась назвать Санту по имени. Но тот тут же оказался рядом, униженно прикнув голову. «Иди за мной!» «Ты же хотела показать мне мой номер!» Автоматически напомнил Юдгар. Неожиданно огромное лапище Санты вцепилось в его плечо и силой встряхнуло, едва не оторвав от пола. Его злые черные глаза оказались всего в паре сантиметров от носа. «Не смей так разговаривать с госпожой, щенок!» В первую секунду Ютгар опешил. Но тут же волна гнева и возмущение вскипела в его душе. «Слушай, ты самец!» Прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Может, для тебя она и госпожа, а для меня просто женщина, которой мира платит за работу. И, насколько я понимаю, сейчас она не желает исполнять своих обязанностей, которые оговорены по контракту». Ютгар и сам не понимал, насколько точно попал в точку. Полные губы Тхазии дернулись. «Отпусти его, он еще щенок». И тебе, Самсу, не следует бить его. Он еще неразумен. Крепкая хватка разжалась, высвободив плечо. «Ну все, теперь будут синяки», — подумал Ютгар с досадой растирая больное место. «А ты, щенок, ступай за мной и делай то, что тебе говорят». От Юдгара не укрылось, в какой взгляд бросил на нее при этом сам. И этот взгляд ему очень не понравился. «Эти двое, как и Мира». Что-то скрывали от него, но что, не слишком ли много загадок? Они молча вошли в лифт и стали подниматься, возноситься, как называл это Юдгар, на самую верхотуру здания. Зрелище и в самом деле представляло собой нечто захватывающее. Огромный колодец был пронизан светом. Двенадцать лифтовых шахт походили скорее на переливающиеся всеми цветами радуги колонны света. Они создавали иллюзию нереальности. И когда прозрачная кабина на антигравов быстро, но плавно заскользила внутри поля, было такое ощущение, словно ты паришь в воздухе. Лифт остановился. Они вышли в широкий коридор, все четыре плоскости которого были покрыты специальным звукоизолирующим составом. Приглушенный свет лился, как казалось, ниоткуда. «И куда мы идем?» – поинтересовался Юдгар. Тхазия не ответила.